всем привет с вами как обычно самый спортивный э, подкаст про триатлон я люблю триатлон мы ведем свой репортаж напрямую с самого спортивного замедления в москве кальян вокруг дым мы пьем чай свою дудку мы уже приговорили не смогли мы сделать это на камеру чтобы нас за какашками не закидали вот но не стесняемся этого Иначе зачем заниматься спортом, как не компенсировать свои пороки, которые, которые мы ä, продолжаем ä, любить и поддерживать в своей жизни. Со мной мой друган Алексей Далечин, ä, человек, который меня много раз уже выручал. Ä, человек, которого я нашел в Инстаграме и очень благодарен социальным сетям, что они увеличивают круг моего общения и открывают для меня отличных, интересных людей. Я вам сейчас просто расскажу, э, с кем мы сегодня будем беседовать, и дальше вы просто навострите свои уши, и, я думаю, не отойдете от радиоприемников или экранов ноутбуков э, и каналов в YouTube э, на ближайший час уж точно. Значит, Леша лет, Iron Man, Ocean Man, патологоанатом, с 20-летним стажем работы в морге, организатор э, Липецкого полумарафона, организатор множества онлайн-забегов, э, физиолог, э, скажем так, э, аполлогет кинезио, кинезиотерапии, э, мастер на все руки, э, обладатель, не, не обладатель, владелец, хозяин цеха по металлообработке в Липецке, который даже может смастерить э, деревянную раковину. Вот, такие Был вещи такой заскок, я сегодня да? показывал ребятам, когда шел к тебе навстречу, все открыли рты такие, ни хрена себе, как круто. Ну и последнее творение его, которое меня просто порадовало, поразило, это запонки из патрона. Из, пули, из гильзы. Из гильзы, да. и патрона, и пу... из патрона, да. пуля и гильза. Пуля там... гильза, да. Ну, в общем, ребят, золотые руки человека сегодня с нами, вот они держат баранку велосипеда э, в этом году. Ну, в этом году ты пол... не делал полную, да? Нет. Ну, в следующем опять. В следующем, да, ну, уже да. все запланировано. Лех, привет еще раз. Привет. Рассказывай, как ты дошел до всего этого? Как, проработав 20 лет в морге, ты решил стать рендменом? Скучно стало, Скучно стало. Да? стало. А. Я пока тебе чай налью. Давай. Давай, вещай. По поводу э, спортивного места. Маленькая такая ремарочка. У меня был один знакомый, и мне нужно было обменяться с ним какой-то информацией, и я говорю, ну, может быть, как-нибудь в социальных сетях увидимся. И он мне выдал такую фразу, мне она очень понравилась, он говорит, нет, меня там нет, я социальная личность. Я говорю, ну, понятие немножечко не то, но формулировка мне понравилась. Так и у нас сегодня спортивное место. По поводу соцсетей, раньше это было очень в диковинку, потому что люди как бы общались в среде своего общения с живыми людьми. Чем больше социальные сети проникают в нашу жизнь, тем чаще случаются такие вот истории, как у нас с тобой, когда мы познакомились, не видя друг друга в Инстаграме, а увиделись вживую, наверное, первый раз перед московским да, марафоном. В 2016 году. При этом, О, как бы я к тебе уже был, обладал большой любовью. Нас очень круто выручил. Просто вот история, представляете: то есть у меня мальчишка едет в Липецк, на НЛМК. А, Едет... ну, все знают, что я из Липецка, да? Да, Леша из Липецка, да. Едет в Липецк на НЛМК, тоже Леша был. Приезжает туда э -э, на встречу с ночевкой и выясняет, что он там не взял паспорт, э -э, не взял банковскую карту, короче, и вообще какой-то он просто попадос у него. Ну, я просто не представлял, что делать. И вспоминаю, что у меня есть... Э, Железнодорожный друг. вокзал города Липецка. Да, да, с, да. с удовольствием принимает людей да. без паспорта, без карты на ночлег. Друг в Инстаграме, который встретил моего мальчишку, там помог ему с оформлением, передал ему деньги, которые мы через нее перевели. Ну, в общем, выручил нас. Ну, а дальше теплое общение разгорелось у нас с Лешей, и мы уже поддерживаем а, дружбу. Я надеюсь, она у нас будет долгие-долгие годы. И совместные планы у нас, о которых мы в конце передачи расскажем, Я очень крутые. Сегодня просто вообще идея на миллион. В общем, Леш, вещай. Как ты? Mm, как... Как все это да, произошло? Как все произошло? Ну, я вот недавно начал задумываться и понял, что, в принципе, э, вот такой незримой э, нитью спорт присутствовал как бы в моей жизни. На любительском, естественно, уровне. А началось, ну, скорее всего, с обиды. Потому что там в начальной школе я там с трудом сдавал э, зачеты по э, физкультуре. Я не мог подтягиваться, бег для меня это был вообще кошмар какой-то. И э, сначала я по малолетству воспринимал это как должное, а чем больше развивался в социуме, тем стал больше понимать, что ну, это неправильно. Вот. И мне захотелось что-то изменить в себе. И мы начали там, с одноклассником заниматься в гараже боксом ну, на таком на пацанячем уровне. У нас была одна пара перчаток. Я левша, у меня была левая перчатка, он правша, у него была правая перчатка. Мы иногда забывали, что у нас одна перчатка. И моя бабушка, учитель немецкого языка, увидев меня вечером с фингалом все время меня ругала. Говорила, что это неправильно, так не должно быть. Но тем не менее, вдруг Я сдал норматив по подтягиванию и у физрука, который уже махнул на меня рукой, глаза стали вот такими, как это, а мне самому это настолько понравилось, потом почему-то я побежал и уже начиная с 7 класса я за школу на городских соревнованиях выступал, ну обычно дистанции были максимально возможные для того возраста, я с удовольствием трешку бегал, больше угу. нельзя было бегать. Потом у нас появилась секция самбо, мы туда всей гурьбой пошли, но ее очень быстро пришли дяди и сказали, извините, это антисоветский вид спорта, и запретили, это было еще в советские времена. И потом появилась качалка, ну и мы, естественно, видя там плакаты со Шварценеггером, со столоны тоже пошли в качалку и практически до армии, мы все время были там. Ну, в то время еще в пубертатном практически периоде мы звезд с неба не хватали. Там несколько раз ездили на соревнования. Я выступал в весовой категории до 60 килограммов. Причем золотые времена. Да, рост 176 как был тогда, так и остался, а вот с весом немножечко изменилось. И вот этот вот скачок гормональный, который превращает э, из юноши, делает мужчину, со мной произошел уже даже после армии, потому что я из армии тоже пришел вот таким, 60 килограммов. Вот. Ну, в армии, соответственно, понятно, там с везухой было все в порядке, э, за что я тоже благодарен этим двум годам И поступив в институт в медицинский, мы продолжали и там и бадминтон, и э, тренажерка все на свете до тех пор, пока э, учеба не превратилась в какой-то кромешный ад. Мы общались с людьми из других институтов, у них чем выше курс, тем спокойнее, они уже там на коротке с преподавателями, там все хорошо, а в мединституте совсем по-другому. Вроде бы страшно, кажется, на первых курсах всего много, все непонятно, и ты пытаешься в это врубиться, но чем дальше ты учишься, тем сложнее тебе становится. А потом, ну это была середина 90-х, у нас сначала один зал э, отняли, сделали там аудиторию Потому что как раз тогда платные, платное обучение ввели, институту было выгодно иметь платных студентов, и невыгодно было иметь какие-то небольшие спортзалы в общежитиях. И учеба, и вот эти ситуации. И я ушел, ну, как бы сказать, в простую неспортивную жизнь. И очнулся я от этого, ну, только, наверное, в 2014 году. Это было 15 лет непонятно чего. А, окончание института, работа. Знаете, 45 уже да? было? Мне было в понедельник 48. А, значит, 43 в 2014 году у тебя было. Наверное, 43, не знаю. Было. Да, 43. Ну, короче, ну. за 40. И все вот эти вот долгие годы, это была рутинная жизнь, обычная, ничем не изменяющаяся, все одно и то же. И, в конце концов, мой вес достиг. После, двойного, да, двойного как, уровня. <смех> <смех> <когда> <смех> я бросил курить, естественно полез, вес вверх, и в четырнадцатом году мне просто стало физически плохо. Я стал плохо себя чувствовать. Утром, днем, вечером я не употребляю алкоголь, не курю, но мне плохо. Я сдал кучу анализов, пришел к специалистам, они все это посмотрели, и мой друг кардиолог сказал, ну как бы у тебя есть два пути. Вот. Первый простой. Я тебе назначаю таблетки, ты их начинаешь пить. Но пить придется всю жизнь, эти таблетки. Второй посложнее. Я говорю, говори. Он говорит, надо будет заняться спортом. Войти очень плавно, но продолжать, чем дальше, тем лучше. Ну ты вот это Я все, все эти 20 лет ты работал. Да, я, я работал патологоанатомом, детским патологоанатомом. Ну, На... Нет, никакого ужаса, это очень интересная работа. Это гистология последов, ну, ребеночек рождается и у него есть послед, который связывает организм плода с организмом матери. Мы делали тотальный скрининг То есть все плаценты от рожденных детей Мы смотрели в микроскоп Причем там есть такие маркеры По которым можно было предугадать Будет ли Это либо не будет Какие-то проблемы у ребенка Впоследствии там, Уровень гипоксии Возможно развитие внутриутробной инфекции Пока нельзя было замерить Вот А, ну, и, соответственно, вскрытие, да, потому что уровень медицины, он, в принципе, достиг таких высот, что диагностика на ранних сроках беременности выявляет какие-либо патологии, которые могут быть несовместимы с жизнью. Mm -hmm. Поэтому женщине предлагают прервать беременность, чтобы подготовиться, подлечиться и родить абсолютно нормального, здорового ребенка. Вот. Ну, это происходит с тупым постоянством, где-то в районе 250 случаев в год. Вот все 20 лет, которые я Работал, статистика была в принципе одинаковая вот, по количеству скрытий а, а так как это чаще всего врожденные пороки развития всегда на скрытии присутствуют медицинские генетики они фиксируют это все потом ведут женщину и было много уникальных интересных случаев которые там за 20 лет один единственный допустим никогда не забуду синдром каудальной регрессии это когда нижняя часть тела недоразвилась и осталась ну грубо говоря это русалочка получилась Ноги сросшиеся, кроме ступней, ну вот реально русалочка. У меня был небольшой музейчик в морге, я его холил и лелеял. И ну, получить просто так образец этот в музейчик нельзя без согласия родственников. Родственники, к сожалению, не отдали, но это их волеизъявление. Вот. А так были и сиямские близнецы, и разнообразные пороки развития внутренних органов. И никогда не забуду, Зинаида генетик медицинский, говорит, Алексей как с вами хорошо работать? Плод весом там, 150 грамм, ну это грубо говоря, вот такой вот маленький человечек, порог сердца. Сердце у него, соответственно, вот такое. И говорит, вы всегда покажете этот порог, я его увижу. И, говорит, ну с кем не вскрывало маленьких, такого не получалось. Ну как бы бальзам, да? Но тем не менее, отработав 20 лет, я заработал стаж. И принял решение все-таки покинуть медицину, потому что, к сожалению, для рядовых врачей очень жаль, ничего не изменилось. Вот. Я вначале, когда работал, думаю, ну, не должно же быть такого. Конечно. Не должна быть такая маленькая зарплата, не должны быть такие условия труда, должно же как-то все изменяться. И на осознание того, что ничего не изменится, мне потребовалось, наверное, года четыре, а то и пять. После этого я принял решение с медициной окончательно не расставаться, но организовал э, производство, э, нанял людей, мы заняли определенную нишу по обработке нержавеющей стали, и это производство до сих пор существует, мы его постоянно модернизируем, расширяем, делал чемоданы, потом mm -hmm. появились, тоже интересные. А, кстати, точно, даже мои чемоданы легко мне сделал. Помните чемодан с моей фотографией во весь из чемодана. Ну, да. Тоже Леша делал. да. Ну, это тоже родилось прямо там у меня на производстве. Я родил. Для себя сначала потом люди увидели, сказали, что это, мы как тоже это? хотим. Но это отдельная, конечно, тема, большая, интересная. но ну, я не знаю, уложимся, не уложимся. Ладно. Так вот, мне плохо, мне надо что-то делать. Что мне делать? Я пошел в тренажерку. И я начал заниматься железом. Вот. И как бы потихонечку-потихонечку вошел в ритм, все мне нравилось, я уже начал, э, бывают такие моменты, когда э, мышцы перестают болеть после тренировок, после силовых, а тебе подсознательно уже хочется испытать это чувство после тренировки, и ты утром просыпаешься и понимаешь, что у тебя не болит. Угу. Ты понимаешь, что нужно все-таки увеличивать нагрузку, потому что ну, это как наркотик. Вот эта молочная кислота вроде бы с одной стороны больно, а с другой стороны хочется. Кайфово, да. Иначе не поработал. Да. Да. Вот. Но чуть больше года, наверное, я прозанимался, и я понял, что я в каком-то тупике. А я долго не могу быть в тупике, мне нужно какие-то способы развития. И волей случая мы встречаемся с Машей. И Маша говорит одну единственную фразу, которая поменяла все мое отношение к спорту. Она сказала, я хочу пробежать марафон. Я говорю, что? Марафон? 42 километра? Она говорит, да. Я говорю, невозможно. Она говорит, почему это невозможно? Все возможно. И мы начали обсуждать вот эти вот беговые темы, и я решил попробовать. Я сначала немножечко попробовал пробежать на беговой дорожке. Ну, сейчас я понимаю, что на беговой дорожке достаточно специфическое упражнение, которое, в принципе, к бегу там мало отношения mm -hmm. имеет. Там физика совсем другая. Там прыжки, грубо говоря, на месте, а не передвижение. Ну, вот. А вес к тому моменту был, ну, как для того, кто с железками занимается, меня устраивал. Конечно, он уже был не 114, а там в районе что-то там 95 Но организм сказал, извини, рано. Вот. И э, перерастяжение медиальной связки правого коленного сустава. Я, естественно, все это сказал мате Начал уси усиленно заниматься сгоном. Вот. Согнал вес и начал бегать. Первый раз на улице я пробежал 2 километра. Легкие практически выплюнул. Но это меня почему-то не остановило. Я начал потихонечку наращивать объемы все это делал исключительно на низком пульсе, тупо uh -huh. бег. А уже тогда понимал, да? Ничего не понимал, вообще ничего не понимал. И потом на низком пульсе, ты его как ну, контролировал как, бы я, как врач С точки понимал? зрения медицины я понимаю, что бывают разные Уровни. пульсовые зоны, да. и что задирать их пока мне, ну, сильно не надо. Поэтому это был спокойный бег на пульсе, там, 120-130. 6 минут километров, грубо говоря, там. Это очень нормальный результат. Ну и пусть Ну хотелось, хотелось быстрее, поинтереснее, получше, но я не знал чего. И потом московский полумарафон. Я говорю, ребят, мы с вами разговаривали, 42 это много, 21 это тоже много, надо попробовать. И Это было мое первое официальное соревнование, московский полумарафон. В 16 уже году. Ну, это был такой кайф. Мы бежали в группе. Мы бежали в общем темпе, с нами были и девчонки, и пацаны, но мы бежали в общем темпе, но это был такой кайф. Я бежал спиной вперед, я бежал лицом вперед, я их обгонял, я возвращался, я просто кайфовал. Вот это вот ощущение присутствия на этом соревновании, оно непередаваемое, такое нигде больше не испытаешь. Во-первых, перед стартом ты понимаешь, что это экзамен. А экзаменов я в мединституте сдал достаточное mm -hmm. количество. На финише это успешно сданный экзамен, но весь сам процесс он тоже незабываемый. И в результате я опомнился на 17-м километре, понял, что до финиша осталось всего 4, а 4 это уже ни о чем, и праздник скоро закончится. Ну, был финиш, был финишный рывок, была медаль и вот это вот меня поразило как бы, ну, там в армии нам какие-то там спортивные там или воинские заслуги давали там какие-то значки это всегда было приятно, там на дембель собирались, это все висело а в гражданской жизни такого нету Хотя э -э, из-за того, что я ну, уже достаточно старый, ну, вот мы же читали там в школе там всякие э -э, рассказы, истории, исторические факты про людей, про героев, которые там э -э, совершали поступки и государство их ну, всегда награждало. И вот где-то, видимо, в глубине души сидело какое-то вот желание, что вот хотелось бы что-то такое сделать, чтобы ну как бы -то тоже вот тебя отметили. И когда мне повесили медаль на финише московского полумарафона, я понял, что это такое. Вот. И я начал думать, что ну, в Москве, да, хорошо, ивентов даже тогда еще было уже достаточно угу. много, а в провинции их до сих пор нету. Ну, какие забеги можно назвать? Ну, их практически нет, только-только это все зарождается. И один раз нам пришла мысль вдруг, А почему бы не сделать виртуальные забеги? Человек бежит у себя в городе, у него есть задание. То есть он, ну, грубо говоря, покупает тот же слот. Да. Вот. У него есть задание. Он должен пробежать, допустим, пусть 5 километров. Он их пробегает, присылает трек и получает ну, через да, несколько да. дней да, медаль, которую он заслужил. Для тех, ну, очень много было разных мнений, причем чем ближе к центру, тем это был негатив. Вот. А, все говорят, что это такое, ну это какие-то значки, можно так же купить, да? а если я на машине проеду, да? Там, да, да? да, да. Ну, себя обманешь, я говорю, ребята, классный, а кого вы обманываете, вы обманываете себя, меня-то вы не обманете. Пожалуйста, хотите купить, покупайте, но мы не продаем. Причем у нас цена на виртуальные забеги, она настолько низкая, что она ну, чуть выше себестоимости. Да? Ну, медаль она денег стоит, пересылка. Да, да. У нас же с пересылкой вообще кошмар с почты России. У нас за границу можно мелкие пакеты отправлять, а по России нельзя их отправлять. Mm. А можно только отправлением первого класса, либо посылкой, а там ценник уже совсем другой. И э, ну, мало людей, если честно, было, которые говорили, что это дорого. Ну вот, в принципе, осознавали. И у нас обширная география. У нас из за границей люди бегают, вот. причем не обязательно русскоязычные. И мы им без проблем отправляем, и все радостные в, контак... в Инстаграме, все радуются, говорят спасибо. Дети участвуют в этих забегах. У нас есть забег ко дню рождения. Ты не знаешь подарить человеку, у которого все есть? Да? да, пожалуйста, забег с персональной медалью. Но мне это интересно, Маша, это интересно, классно. Ну, негативные отзывы есть, ну как бы без этого нигде. Когда говорили, я тоже с таким скепсисом относился, при этом сам часто уже, ну я не брал виртуальный забег, но у меня был, Артур проводил ниндзю, я не смог поехать, пробежал, мне прислали медальку, да прикольно. Медалька прикольная. Причем я только через два года выяснил, что на ленте реально надпись светится в темноте. Да? Да. Я выключил в офисе выходить собрался, а у меня же все мои награды висят, ага. и я не пойму, то ли блик какой-то да, присмотрелся, а, надписи, а зеленая надпись на черной ленте реально светится. А потом это Таня, вот у меня в этом году пробежала десятку, в Сочи был, топлига проводил угу. забег, топ ну, мы просто, ну мы просто не ехали, да, но хотела приобщиться к этому, пошла, сделала десяточку. Подъем у них Сейчас. после старта в Сочи, конечно, жесткий. 300 метров от старта есть <laughs> наверх. Мы хотим съездить на Добатолизационский ну, марафон. Распилить на двоих, как минимум. Ну да, это интересно. Ну и, в общем, сейчас тема с виртуальными забегами у вас, я так понимаю, прямо на потоке. Все нормально. Ну, сейчас из-за того, что мы больше все-таки ушли в реальные забеги, мы меньше, к сожалению, времени уделяем виртуальным забегам. Потому как э, дизайн с меня, прежде всего, это красивая медаль должна быть, чтобы она человека заинтересовала. А из-за реальных забегов, ну, времени они поедают просто кошмарное количество. Плюс еще другие работы, плюс свои хотелки, плюс свои интересы, плюс свои спортсмены достижения, и э, ну, я часто говорю, что э, было бы там 30 часов в сутках да? и там 10 дней в неделю, через какое-то время все равно было бы мало, потому что хочется всегда большего. А, отвлеклись мы, я пробежал полумарафон первый свой, и первая мысль, которая у меня посетила, что дальше, потому что мне этого оказалось мало, я захотел большего, и я решил пробежать московский марафон. Мне все говорят, ну как бы слишком мало времени на подготовку. Я говорю, ничего мне не говорите. Я побегу. Ты глупец. Ничего не знаю. Я побежал в московский марафон. Ну а ты тренировался? Ну естественно. Прямо вот У там меня там, там, были манкла. и длинные тренировки, и э, ОСБ, и э, вот, СБУ. И циклические там. Э, горочки бегал. Ну все правильно, там по плану э, самая большая дистанция в момент подготовки была тридцатка, причем один из моих сотрудников решил меня поддержать. Тридцатку в Липецке найти сложно, поэтому решили бежать по э, трассе по загородной по объездной. Новая трасса, хороший асфальт, но как бы опасно. И меня сопровождала машина, моя рабочая на аварийках. Э, ну, мы никому, в принципе, не мешали, дорога широкая, и мы чуть правее брали, и она меня прикрывала, потому что не хотелось было быть раздавленным ну, как ну, камазом, да. вот. и один из моих сотрудников говорит, Санч, я хочу с тобой чуть-чуть пробегусь, поддержу тебя, ну, десяточку пробегу, и все. И, короче, мы настолько сильно увлеклись, что он пробежал свой первый полумарафон в программе моей тридцатки. Моей он после того, как мы по часам посмотрели, что он пробежал 21.1, я его отпустил. Он через несколько минут мне говорит: давай я тебе сейчас выскочу, бананчик дам ага. ну, в машине там и питье, и поесть. О. И он выскочил из машины. Еле назад залез, говорит, все, у меня ноги отстегнулись, я не могу, извини. Слушай, а он, ну, он, он, он с, он, с дивана, типа? Нет, ну, он как тоже бы бегал, делал? да, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я же, как бы, своим примером, я надеюсь, что я заряжаю. Вот. И вот там пробежечка, там пробежечка, там. Гонку героев мы прошли с ним два раза. То есть, ну, э, ну, до этого у него тоже там кадетская школа была. Ну, есть подготовка, но у него обычная жизнь, не спортивная. Но он начал включаться. И вдруг ни с того ни с сего пробежал свой первый спонтанный полумарафон. полумарафон. Я ему сделал персональную медаль, на которой тоже написал, что победителю первого спонтанного полумарафона. Слушай, а сколько у тебя в цеху человек работает? Ну, порядка восьми где-то постоянный костяк. А и в зависимости в от сезона, ну, три, к сожалению. Хороший, хороший результат. О, не, ну, в общей массе в процентном соотношении, да. А вот. По абсолютным числам, как-то маловато. Ну, ты видел мой сегодняшний пост, да? да? вообще. У меня красота. 10, 10 из них ребята всех я втягиваю. Ну, там, правда, есть немножко прондитные истории, но куда без этого. Ну, административный ресурс никто не отменял. Не, ну я. Можешь курить, бросить там один из будущих пловцов. Тоже не было. Я вчера. Вот. Марафон. Решился я марафон. на марафон. Все, я побежал. Бежалось, в принципе, нормально. Был, была единственная задача. Все говорят, что на Лубянке как раз ты встречаешь стену. И вот этот подъем 80% ну, людей моего, допустим, уровня, все идут пешком. Я не говорю о профиках, о конях, которые там ломятся. Ну, почему на Лубянке, на, на Китай-городе? Лубянке mm. ты уже приходишь, когда ты сверской вышел. И там подъем. Ну, я, может быть, могу путаться, но это где-то в районе ну, 32-34 километра. Просто. Да, Там да, подъем. Допустим, да. вот. а, и все говорят, что на этом подъеме все встают колом. У меня была единственная задача. Я почему-то был уверен, что я все-таки его добегу. Вот. У меня была одна задача, не встать в этом подъеме. Я его пробежал. Потом я уже отдыхал, но на подъем я взбежал. Все, я помню финиш, не так, как у некоторых. Лампочку выключила, что я правда финишировал. Я помню финиш, все хорошо. Там, а, там апельсины, водичка, бананы, бананы, водичка. Да. Все хорошо. Я пришел спокойно, абсолютно к камере хранения, взял вещи и на этот на приступочек сел, чтобы там переодеться, переобуться ага. и понял, что я не встану сам. Что меня надо поднимать. Это, конечно, незабываемое ощущение, это следующий день после марафона. Как Когда ты ходишь, раскорякай, и вообще нет. не кокос. Вот. И, как всегда, на финише у меня опять мысль, что дальше? Ну, я знал, что есть ультрамарафоны, потому что я зачитывался э, Димой Волошиным из, э, не Владимир, я понял, а да, Дима, я знаю, да, что Молдаванин. Мы с ним на Босфоре встретились, это было тоже класс вообще. Я знал про ультрамарафоны, э, про там Де да. но я понимал, что мне будет просто скучно бежать 90 километров, мне просто будет скучно, я этого не хочу. Я, может быть, смогу подогнать себя физически к этому, но мне этого не хочется, потому что это долго и нудно. И в этот момент… Триатлон. триатлон. Что такое триатлон? Ты не знаешь, что такое триатлон, ты никогда не слышал про Ironman? Я говорю, нет. Я тебе сейчас Кто расскажу. Маша. А, вот Я тебе расскажу. Это 4 километра плыть, 180 на велосипеде 42 бежать. Подряд? Херни. Да, подряд. Я говорю, мне нужен слот на Ironman. В смысле? Я говорю, я хочу это сделать. Ты что? Это длительная подготовка, это надо сначала маленькие дистанции сделать, там спринт, олимпийку, половинку. Так, так, подожди, марафон был в шестнадцатом году. Да. да. Ну, я говорю, не, меня так не устраивает. Зачем я буду размениваться на мелочевку, мне нужно все и сразу. Я хочу делать Ironman. Потом, конечно, я понял, что это было очень опрометчивое высказывание. Потому что любые даже маленькие триатлонные соревнования – это мощнейшая подготовка. Ты начинаешь осознавать, что такое транзитка. Ты понимаешь, что такое плавание. А ты плавал как... тогда? Я думал, что я умею плавать, да. На втором занятии у Волкова э, я понял, что то, что я называл плаванием, это было не плавание вообще. За месяц он положил нас нормально на воду, и потом я тупо начал наплывать э, расстояние уже в Липецке. Э, и я плавал до тех пор, пока у меня что-то в голове не щелкнуло, и я понял, что я, э, дыша на три, могу плыть без остановки очень долго. Потому что начиналось это как, вроде у меня есть техника, но мне не хватает дыхания, мне не хватает в любом случае этой техники, и мне нужно было там около бортика остановиться, подышать, чтобы дальше плыть. А потом в голове что-то щелкнуло, вот реально такое ощущение было. И я понял, что я в спокойном, нормальном ритме могу плыть долго и упорно. Мне нравится фраза, знаешь, научиться ходить по воде, да. Все когда начинаешь плавать, а вот научился ходить, идти, спокойно. Ты успокоился, да. Волнуешься, тебе хорошо. И вот с этого момента началось. Я узнал про Босфор. Меня начало колотить. Я понял, что я хочу Босфор, что я мечтаю об этом. В конце концов, мы оказались на Босфоре. Это, ну, это лучший заплыв, который был в моей жизни. То, что ты там трансконтинентальный свимер, это, конечно, все достойно. Уважения. Это все красиво, хорошо, но дистанция там всего 6,5 километров. Практически всю ты плывешь по течению, и ты наслаждаешься. Ты никаких усилий практически не прилагаешь, ты спокойно плывешь, но из-за течения ты плывешь очень быстро. Ты смотришь на одну сторону, одна красота, на другую сторону, другая красота. И потом ты видишь уже финишные шары, и ты понимаешь, что ты промахиваешься yeah. в этот финиш и ты начинаешь Ужать работать отдох. и вот эти последние несколько минут превращаются в какие-то нескончаемые часы боли и вот это ощущение, когда ты все-таки схватился за этот поручень на финише и ты можешь вздохнуть нормально, это, конечно, непередаваемо два года подряд пытаюсь купить слот не успеваю, Лир... причем лирическое отступление, сейчас Тамина проводит а, а, не первый раз, и думаю не в последнюю лекцию по поводу Босфор, как плыть, что делать, как купить. Передаем привет Диме Гайдамака и всем рекомендую, если этот выпуск выйдет до, прям вот успейте туда попасть, я какую-нибудь там ссылочку обязательно запощу. Ну, в общем, тебе тоже надо какой-нибудь вебинар там посмотреть, ну или будешь там в следующий раз, я тебя заранее маякну, приедешь в Москву я и послушай, раз. потому что я думаю, там какие-то есть хитрости, которые мы просто не знаем. Да, ну, надо. просто человек, который пять раз по в Босфор, вряд ли он там… Почаще плавать в Босфор, чтобы <laughs> знать побольше хитростей. Ну и что, проплыл и больше не можешь, да, два года? Не могу, Пропостно. потому что ну, в течение, там, первый раз, там, в течение восьми минут распроданы, распроданы были все слоты, причем обновляешь страницу, не дает оплатить, все уже введены, номер угу. карты, все зарегистрировано, остается только оплатить. Перегружается страница, перегружается, перегружается, извините, слотов нету. А в прошлом году было еще более жестко. Ну, буквально там за несколько минут были все 400 слотов распроданы. Что самое обидное, буквально через неделю слоты начали появляться в продаже. Mm. Это неправильно. А Олимпийский комитет Турции не переформляет эти слоты. Ну, понятно. Да. Можно найти какие-то ухищрения я даже знаю, как это делается. Можно проплыть за чужим именем. Ну, это же ну, не вот. то. А, ну, когда есть дикое желание его проплыть, можно чем-то поступиться. Ну, конечно, это неправильно, но тем не менее. Вот. Печалит не это, не то, что есть люди, которые готовы под чужим именем проплыть, потому что это уникальное соревнование. Печалит то, что есть люди, которые, получается, специально покупают слот, чтобы их потом да. перепродать. Да? И когда я услышал, что цена за слот, который стоит 103 доллара, доходит до 100 тысяч рублей, ну, я не знаю, я бы башко оторвал бы этим товарищам, которые этой фигней занимаются. Ну, покупать за 100 тысяч слоты. Слушай, это, конечно, ну это как с айфонами. Помнишь больше. раньше, что очереди были, перепродавали эти чули места, очереди. А сейчас нахер никому не нужно. Как только у тебя такой. – Ограниченное предложение находится… – Ну, скорее всего, регулярно. да, найдутся и такие люди. Потому что, ну, э, «Босфор» тоже не резиновый, да, его нельзя растянуть. Во-первых, они перекрывают судоходство ровно на два часа. Во-вторых, они увозят на кораблях участников на Азиатский берег, откуда они потом стартуют. Угу. И я прекрасно понимаю, что желающих больше, чем они могут себе позволить это. Это достаточно сложное в организации мероприятие. И то они увеличили для России слоты с 200 до 400 в два раза. Никому так не... Не удав... ну, ни одной стране в два раза квоты не повышали. А сколько и... всего человека одновременно плывут? Там, по-моему, 200-1000. Мы, грубо там... говоря, 20% забираем, да? Да. вот Причем с учетом того, что в тот год, когда я плыл, первые места практически и в Абсолюте, и во всех возрастных заняли наши. Mm -hmm. Это был, конечно, фурор. Всегда турки как местные, как самые опытные, подготовленные, занимали знаю, первые шибер, места, а тут да? приехало столько русских и позанимали все призовые места. И по шеям всем туркам Это было, конечно, феерично. Вот, поэтому плавательные общем, мероприятия... год, наверное, ты плавал, да? Да, плавательные мероприятия в одно время были для меня прям таким вкусными штучками. Мы съездили в «Бенедорм», в «Оушенмене», поучаствовали. Потом «Оушенмен» пришел к нам. Мы в Сочи не успели, потому что у нас э, триатлонный старт был в Сочи. А, и э, когда объявили, что в Москве будет на «Пироговке», Ну, вот, я не раздумывая сразу поплыл там полную дистанцию. Ну, Слушай, но, А ты уже то есть прошлом и году параллельно все это. Да, ну, не я тоже же там бегал, потом нет, много плавал, а потом нет, нет. Я развивался в разные стороны достаточно динамично, но мысль о айронмэне меня никогда не оставляла, я считал, что любой даже самый крутой Ocean Man для меня это этап подготовки к Iron mm. потому что, ну, самая главная цель для меня это был айрон. Я болел этим. Ну я и сейчас, в принципе, Как бы не отпустила меня, поэтому я уже начинаю готовиться к следующему старту. Вот. но мне хотелось всегда прочувствовать, что такое Iron Man. А еще когда там Википедию открываешь, там одна из самых тяжелейших э, дневных гонок uh -huh. в мире. Yeah. Ты думаешь, Блин, потом ты узнаешь, что из населения Земли только 1% пробежал марафонскую дистанцию. Mm -hmm. А потом ты узнаешь, что от количества людей, пробежавших марафонскую дистанцию, полную дистанцию, Ironman, сделал тоже 1%. Yeah, yeah. <laughs> То есть их все меньше и меньше становится. Чего не скажешь, когда приезжаешь на соревнования? Mm -hmm. да? Ну, кажется, что да, сказать, что наших много. Мы, мы приехали в Италию, а, мне кажется, 4000 человек было, вот за два дня а, стартовало тысячи человек. Типа, там, две с чем-то тысячи сделали полную, и на половинку с Олимпийкой еще. Это класс. Это просто, Это ты попадаешь в мир, которым, который покорил триатлон. Все люди вокруг, все, все там на спорте, все кто-то бегает, все там общаются, движ, Меня удивляли вообще. местные люди, которые всю дистанцию беговую стояли, стояли и поддерживали. всех поддерживали. Под вот четыре круга по 10 там, с лишним километров, и ты бежишь уже четвертый круг, и ты видишь тех же самых людей да, гражданских то на там, том давай, же давай, самом месте, давай. и они тебе «Олег, уваж». Да, да, <laughs> вообще класс. У нас, к сожалению, пока не так. У нас на Липецком полумарафоне мы трассу перекрыли ненадолго и э, старались, чтобы были пути объезда. Ну, это и вот Артур у нас рассказывает, как ну, у нас. И, но в Яндекс. в сетях потом было обливание грязью. Ну, я надеюсь, мы к этому придем. Будем стараться, во всяком случае. У нас нет другого выбора. Придем. Всех научим бегать. Вот. Потом была.. Э -э половинка в Казани, большая дистанция, ну до этого были там э, олимпийки, спринты, э, супермикс, кстати, в завиду рос, шоколадно. Не, такой уникальный формат. Это в 2018 году? Да. Мы сначала, вместе были, сначала одна дистанция, потом другая. Ну, Мой вот. первый триатлон был. Очень интересно. И э, в первых числах июня 2018 э, -го года мы поехали в Сочи, Я решил сделать половинку. Подожди, как... в 2017 году супермикс был в конце июня. Я могу сейчас посмотреть. У нас mm -hmm. сейчас 19-й, да? 19-й. Значит, айрон у меня был а, в 18-м. 18 в начале 18 июня 18-го я делал, при, приехал в Сочи делать подводную половинку к полному айрону. Значит, соответственно, заеду ты за своего. Значит, заидовое был в 17, заеду, я был да. в 17 Разминулись мы с тобой Чуть-чуть. Вот. И, короче, э, пришлось немножечко побежать за поездом. Опаздывали на поезд О, с двумя велочемоданами. Ну, запрыгнули в поезд, все нормально, все хорошо. Утром э, в горячем ключе долго стоит, и я вышел с утра, решил сделать зарядочку, растяжечку на перроне. О, чувствую, что с коленом не то. Не понял, задираю штанину, колено увеличилось в размере. То есть, ну может быть та самая старая травма, когда у меня было растяжение э, медиальной связки, может быть еще что-то. Ну короче, пока мы доехали к Сочи, у меня там уже скопилось порядка 80 миллилитров транссудата в колене. Ну, мы нашли клинику, сделали МРТ, мне откачали эту жидкость, там, начали нестероидные противовоспалительные. Я сразу связываться начал со своими друзьями-травматологами. Ну все говорят, ну что, покой, нестероиды, там, все дела, и, ну, тугая повязка, тыпирование, все на свете. А мы приехали за неделю, чтобы немножечко подготовиться. Да. Я говорю, ребят, ну это, плавать-то могу. Плавать, конечно, можешь, вел крутить могу. Он говорит, ну не сильно нагрузку на эту ногу не давай вот, лучше ты этой ногой тянуть будешь а, чем... другой, толкать. а другой толкать, да ну, чтобы декомпрессия в суставе была, а не с давлением. вот, я потихонечку потихонечку пробую, но понимаю, что какой-то косяк вообще просто засада Iron через два месяца что делать, самому страшно Тут еще вот эта поломка велосипеда, когда Петуха оторвало, ага, ага. задний переклюк влетел в колесо, цепь порвало, все перекрутило, начал в Сочи искать быстро, как все починиться, еле-еле нашел задний переклюк Кларис. Поставил его, отрегулировали, вроде нормально. Вот. Подходит день старта. Yeah. С Андреем ну встретился тоже на, на, утреннем, э, на утренней разминке за день до старта, он говорит, ну, все же говорят, что мы триатлеты больные, может, все-таки это, я говорю, страшно, просто страшно, ну, останусь там без ноги, там, mm -hmm. сколько времени вылетит, даже если там искусственный сустав ставить, много знаний, тоже это плохо, да, меньше знаешь, лучше спишь. Что там, искусственный сустав, херня, сколько времени потеряю, пока оставлю. И я принимаю такое решение, что плыть-то я могу, то есть я выхожу на плавательный этап. Потом дальше начинаю думать. Я э, до тех пока, пор, пока Миш Шумахер не ушел из большого спорта, вот, я был ярым фанатом Формулы-1. А, я болел этим У меня был ежедневник, где я каждый пидстоп на каждой гонке записывал Много лет у меня это было Вот И когда Формула-1 пришла в Россию Я, естественно, сразу поехал туда на первую гонку Я просто больной был И не вот. проехать по кольцу это. И просто... тут я понимаю, что если я не выйду этап Я по кольцу не смогу проехать Это ну, мечта всей моей жизни Пролететь по кольцу Формулы-1 И я думаю Я, наверное, все-таки после плавательного этапа Прокачусь Хотя бы, да, потихоньку но по кольцу я проеду. Выпрыгиваю из воды, транзитка, вел, поехали. Ну там буквально там несколько километров да, сразу, сразу начинается на трасса. Я когда ехал по трассе, я вот я реально кричал от счастья в голос. На меня там люди, которые рядом со мной ехали, смотрели как на дурачка, а когда я вышел на финишную прямую мимо паддоков. Все, меня просто разрывало, как хомячка. И представь, вот это вот э, какая-то эйфория от кучи адреналина. Я еду на велосипеде, у меня э, затейпировано правое колено, бандаж э, лежит. Не, Артес. Вот. Я кручу больше левой рукой и думаю, ну, чуть-чуть проеду, сколько смогу, левой ногой крутить. Ну, Но сам-то понимаю, что 40 километров в гору придется крутить. Еду и так хорошо едется. Прям так легко, правая нога практически не работает, я левой вкручиваю и прям хорошо иду, блин, замечательно. Думаю, ну это же я в гору и так хорошо заходит, но я же проеду там, развернусь вниз, будет под горку, еще легче. Думаю, доеду. Доезжаю до верха, разворачиваюсь и понимаю, почему так хорошо ехалось. Потому что ветер с моря дул, mm -hmm. ветер с моря дул. Я, я разворачиваюсь, упираюсь с него, я бросаю педалировать, и я на спуске я вижу, как я просто тупо останавливаюсь. И мне вот это вниз пришлось вкручивать сложнее даже на одной ноге, чем э, вверх. И уже там ну, маршалы такие, что случилось, а я, там были моменты, когда я просто правую ногу выстегиваю, чтобы ее ну, а, подсознанием, подсознательно, чтобы ее не включать, просто выстегиваю и кручу левой ногой. Что случилось, там можно там, снять с дистанции. Я говорю, ребят, я доеду в велоэтап, все, я доехал в велоэтап, думаю, ну как бы вообще все хорошо. Пойду-ка наверное, пешком прогуляюсь, mm -hmm. я пошел. Просто пошел. Я просто пошел. Несколько человек такие, типа, ну что ты там остановился, типа, давай вместе потихонечку побежим. Я говорю, ребят, я, честное слово, с удовольствием бы сейчас побежал, но меня что-то останавливает. Я просто тупо шел. Я... Ну, по времени я, естественно, не уложился в лимиты времени, потому что ну, столько идти. Угу. Вот. Ну, я прошел с кайфом. Мне понравилось. А ты все прошел? Или там один кружочек, два кружочек? Нет. Там, там же с Четыре. этим с выходом на пирс, Четыре на Эмиритинской. Ну, вот. я шел. Ну, я шел достаточно быстро, но без напряга. Вот. Ну, пришел там, наверное, самым последним, но было по кайфу. Вот. И потом началось вот это усиленное лечение колена, уже когда домой вернулись. Вот физиопроцедуры, Прошло все остальное меня беспокоило то, что у меня через два с половиной месяца старт нет, а вернулся ты после этих приключений все-таки все равно нагрузку дал без последствий а, нет, все нормально, да, все я вернулся в Липецк сразу же мне там сделали гиалуронку, сказали, что нестероидные мы не будем тебе внутрь колена делать физиопроцедуры длительные и весь мой тренировочный процесс до самого Айронмена был исключительно плавание и вел все я не бегал я очень боялся что ну, там все развалится просто напросто там еще на мрт зона разрежения костной ткани я там кучу таблеток каких-то пил вот сделали мне какой-то укол я после него два дня ходил просто я умирал такое ощущение что у меня температура 40 какой-то вообще космический Ну причем это только ну, специалистов цитов здесь в центральном институте травматологии и ортопедии вообще дядьки грамотные вот. И у меня план был какой на Айрон, я понимал, что я в любом случае поеду, вот. но мне нужно было уложиться в лимит. 16,5 часов я должен был финишировать до этого. План был такой, плыву я как обычно, плыву, кручу я как обычно, кручу, обежать буду круг бегу, круг иду, угу. круг бегу, круг иду. Пришли... Виши. Да, виши четыре круга тоже дистанция беговая в принципе ровная там все время по набережным Тут мостик и все а все остальное по набережным велоэтап достаточно ровный ну как ровный там мягкий тягун как-то да рассказал. все время вверх вверх вверх по чуть-чуть два резких спуска и опять все время чуть-чуть вверх нудно конечно осознавать что все время вверх едешь но ничего нормально а картинка красивая поля там блин ну конечно они же делают из этих и еще из соломенных паралимпий Логотипа Iron Man, Такой здоровенный, ты выезжаешь, такое поле красивое. И посреди поля стоит здоровенный м из вот этой соломы сделан. Ну просто замечательно. Ну. Вот. Соломенный мен. Вот, все нормально. Короче, ну проплыл там час 27, по-моему. Открутил без двух минут 7 часов. 6.58. Все, все время в голове считаю, вот эта калькуляция, что мне нужно уложиться. Вот. В принципе, пока прикидываю, что я должен уложиться в лимит, все хорошо, ухожу на беговой этап. Бегу первый круг, бегу Заходит. второй круг. Бегу третий круг. Олеся Вишнякова со мной тоже это все участвовала. Она меня обогнала на велоэтапе. Я понимаю, что сейчас, когда я на третьем круге, она меня, скорее всего, догонит. И будет уже, ну, она будет на четвертом круге, она будет уходить на финиш. Думаю, вот, ну, наверное, сейчас она меня обгонит. Ну, да, типа. А потом я пойду, потому что, ну, некрасиво будет, что она пробежит мимо меня, а я буду пешком идти. Потерплю чуть-чуть. Слышу сзади, Творож с вот. Я больше так не могу. Я говорю, как не могу? У тебя через 4 километра финиша айронмена. Как ты не можешь? Ну-ка, давай вперед. Я начинаю ее тащить. Естественно, о том, что самому там пешком пойти, уже мысли нет, потому что мне ее надо тащить. И мы начинаем бежать вместе. И уже на стадионе я ухожу на четвертый круг. Она уходит на финишную прямую. Класс. И после этого я сдуваюсь. Я уже все, я не кокос. Я думаю, наверное, надо пройтись пешком немножечко. И начинаю идти пешком. Ну, как достаточно быстро, чтобы ну не остановиться. The чтобы мотор там не расслабился. Иду и обгоняю э, парочку. Идут э, и разговаривают по-русски. Ну, пацан с велосипедом, с рюкзаками и девчонка. И он рассказывает, что он там проколол колесо, там что-то быстренько у него получилось это сделать. Я говорю, все хоть нормально, обошлось. Он такой, ну, да, нормально, обошлось. Привет. Такой, слушай, ты же это, доктор 3 из Инсты. Я говорю, да, а что ты пешком идешь? Я говорю, да что ты поздулся? Да хорош, он типа подписан. ты что пешком... Видишь, давай, и вот этот еще один стимул, да, и вот ну не на морально-волевых, конечно, блядь, но вот ну, все равно мой, эмоции заливают, мой план эмоции заливают, пошел там. совсем не так, как я планировал, и в результате там 14-20, с учетом того, что я планировал 16,5, нормально. сейчас мне, естественно, уже хочется улучшить этот результат. Не, но... ну расскажи, расскажи, ты, короче, добегаешь этот круг... Вбегаешь, тебе говорит, Алексей, you are an iron man. Мы э, добега... плакал, плакал, честно признаюсь. Честно признаюсь, в носу очень сильно щипало. Да, это вот. вообще... а, Слезы, видимо, появились, но так, чтобы они побежали не было, потому что сил уже не было. Было, было бы чуть-чуть побольше сил. Наверное, я бы как девочка там рыдал бы. Да, да, да. Вот. Мы бежали последние пару километров, я догнал пацана, решил немножко за ним подрафтить, насколько это можно в беге, да. О, он раз на меня повернулся, второй раз повернулся, я ему говорю, сори, сори, он, ты русский. Да нормально да? Да, он говорит, я с Украины. И мы, короче, с ним разговорились, и вот эти последние несколько километров незаметно как прошли, причем он из западной Украины там, вот. Мы с ним так классно пообщались, и уже выбегаем на стадион. Я говорю, слушай, ну вместе финишировать как бы нехорошо. не хорошо. Да. Не успеют нас объявить, не успеют да, вот да. этим волшебным голосом. Я говорю, давай ты чуть-чуть вперед беги. Он говорит, блин, я не могу, давай ты вперед, а я после тебя финиширую. А, ну, я же Д'Артаньян, да, я говорю, не, давай, ты должен вперед, там оторвись метров хотя бы на 30 от меня. Я его, короче, растолкал, он уходит вперед, я выхожу на эту прямую, я понимаю что все, вот он этот момент. You are an Iron Man! Алексей from Russia! You are an Iron Man! Все, весь мурашками. Естественно, вот эти последние несколько метров ни о какой усталости ты уже не думаешь. тебя в очередной раз думаешь, откуда у тебя этого адреналина столько, что он тебя захлестывает. Откуда это все берется? И я счастливый, довольный захожу в эту в зону восстановления. Столы как на свадьбе. Да, да, да. Вот такие. И жрачка. Тортики, пирожные, еще что-то там, безе, эклеры какие-то. Я думаю, блин, я за эти 14 часов сожрал там 28 гелей и батончиков. Все они сладкие, да, естественно. Хочется да, да. хочется мяса. И, и я нахожу кусок пиццы. И я в эту пиццу вгрызаюсь. Все хорошо, замечательно. Захожу на массаж. На массаж меня на массажный стол, стол кладут. И единственное, что я помню, мистер, мистер. Все, типа, вставай. Меня просто выключил. У глаза открываешь, ты в Бангкоке. И сиськи пришит. Да-да-да. Это такой аэрон Я встаю, понимаю, что меня уже там наши ждут. Они все жаловались, что шампанское нагрелось. Вот. И дядька какой-то, ну по-английски мне говорит, что типа, молодец, поздравляю, я говорю, я тебя тоже поздравляю, он говорит, на ноги мне показывает, теперь ты можешь татуировку набить себе, айронменовскую. И тут я понимаю, что я катал эту мысль, да, mm -hmm. что вот типа, ну, грубо говоря, я имею право, я уложился в лимит, я пробежал всю дистанцию, я до юра могу сделать себе эту татуировку, mm -hmm. ну, И вот что-то во мне вот колебалось. Сделать, не сделать, зачем, почему. Я был в каком-то неопределенном состоянии. А когда этот дядька мне сказал, что теперь ты можешь сделать Все, себе да. эту татуировку, я понял, что она мне не нужна. Mm. Я ее не сделаю, пока не сделаю кону. А, вот, а, вот, да. Да. Слушай, ну, ну чтобы мне чуть подольше потренироваться тебе поменьше, я вот. думаю. Все, ну, можно. Как бы, да, я очень быстро могу уйти в ту возрастную группу, в которую может быть три человека, да, всего. Ну или 12-й Man в Слушай, ты знаешь, я тебе так скажу, я прям плакал, прям, наверное, ну так вот, ну не фактически конечно а там эмоционально да я видел дедулик которые в италии там возрастных там 65 там, 60, там, ну, даже 60 там покруче меня выглядят мужички там 65 70 вот они занимали там первые места в группах там из 5 из 6 человек и брали эти слоты ну конечно это восхищение восторг то есть я думаю надо надо занимать верхние позиции и тогда Если тебя Надо ничего, заниматься, нет, заниматься, занимать позиции, занимать позиции и, ехать на кону. и ехать на кону. Да, это должна быть такой вишенкой Да, обязательно. И мы быть. должны там побывать. Это классно. Я согласен. Ну и тогда уже можно сделать. Так, татуировку. ну и чего? да. В виде это гавайского веночка там. Да, что да. Все, красивое, да. все что да. По Не было. просто там красный этот МДОТ, да, и не с соломы, <с а уже с гавайскими цветочками. Слушай, ну и чё, годик ты этот чему себя посвятил? Ну, 19. как я уже говорил, что э, львиную часть времени отняла, прям, ну, мы с ноября начали готовить липецкий полумарафон. Ну, это была полная засада, все это скоррелировать, э, все найти, э, везде со всеми договориться, проложить трассы, выверить эти трассы. один Круг? Полумарафон, к сожалению, был в два круга, но у нас достаточно компактный город. И если делать полумарафон в один круг, это ну, чревато последствиями mm -hmm. со стороны неспортивного населения. У нас ну, достаточно агрессивно относится пока к таким вот нововведениям, Минут, но благодаря пробегали там, нет. Нет, губернатор <смех> – это немножко в другой степи и эта зона техногенной катастрофы <смех> было бы немножко страшно. Вот, ну вот благодаря новому губернатору, который тоже триатлет, лет, кстати, вот все, в принципе, получилось нормально. Вот. Везде мы разрешение получили. Но самое главное, это с ГИБДД утряхнуть перекрытие города. Чтобы прийти к консенсусу, мне пришлось три раза трассу перекладывать. Потому что там же и общественный транспорт, и там... Ну, скорая помощь, там, МЧС, все остальные, все должно быть в доступе, если вдруг что случится. Поэтому трассу мы перекраивали три раза, и мы ее потом выверяли каждый раз, вот, согласовывали, в конце концов согласовали, и в принципе все произошло ну, на таком э, достаточно хорошем уровне. Ну, я смотрю на отзывы людей. Сколько вот. У нас было э, 2000 участников. О, да это, наверное, вообще. Вот. Причем... Э, Приезжие и местные ну, при, при, приняли участие. Не приехала а именно принял участие. Где вот, да, пополам а, местных и приезжих. Вот. Ну, Мы, конечно, понимали, что м -м, людей, которые готовы бежать длинные дистанции, у нас еще мало. Вот у нас много детских юношеских спортивных школ а, и, с атлетической уклонностью, но у них дистанции немножко не те. Вот. Поэтому у нас э, Все, что выше десятки Бегают любители только ну, По своей инициативе вот. Вот. Слушай, а какого числа Напомню, это вот... в 2020 году будешь делать? М -м, на 2020 год сейчас? У нас немножко другие планы У нас сейчас там Несколько изменилась политическая ситуация И ну, Хорошо, как бы на так... что нам готовится в 2020 году? В 2020 году мы делаем Три трейла О, отлично. Вот. Все эти три трейла будут в, грубо говоря, шаговой доступности к трассе М4, чтобы была достаточно удобная логистика. Все эти три трейла будут в очень знаковых таких местах. Вот, ну, про один расскажу, Кудыкина гора, где здоровенный-здоровенный Змей Горыныч пышет пламенем, это место паломничества э -э, туристов, э -э, экотуристов с детьми людей, и э -э, мы достигли договоренности со многими структурами, э -э, подписали все документы, мы делаем там трейл, вот, это будет, ну, я надеюсь, что это будет просто бомбически. Какие числа? Это будет 21-22 июня 2020, О, 2020 может. года может. Сейчас уже вот-вот-вот Да-да-да, можно вот. да, Сейчас Некол, не ложится прям в план вот. И сейчас мы заняты в основном подготовкой этих мероприятий Жесткий трейл А, нет, пока мы не э, решили делать его не совсем жесткочевым, ну, будет там и броды будут, и э, преодоление заброшенных пионерских лагерей. Класс. Вот. Э, места, конечно, потрясающие, там э, сосновый лес, вот. немножко полей, немножко вдоль реки немножко через чащу, через реку, через понтонный мост, вот и э, по территории э, самого вот этого природного комплекса Кудыкина гора с забегом через саму эту Кудыкину гору нужно будет пробежать. Класс. А это финишем. какие дистанции? Дистанции, значит, у нас будут две дистанции для детей – 500 тысяч метров, а потом будет дистанция для девочек. У нас все это будет в таком сказочном режиме Поэтому все дистанции будут коррелировать с, с русскими народными сказками Вот для девочек, да, будет дистанция 5 километров Будет для э, юных, так сказать, подаванов десяточка Вот, ну, да. по-ровному Вот, и будет дистанция в районе двадцатки и в районе тридцатки для подрощенных уже 33 Да. да. Отлично. Мой формат. Вот. А, они практически не будут пересекаться. Единственное, через Кудыкину гору нужно будет... На Кудыкину Лё, гору слушай, нужно ну, забежать. Слушай, я. у меня 20 июня, день рождения. Я должен буду приехать и пробежать 33. Ну, надо будет отметить только после финиша. Конечно, нет. Само собой. Ну, конечно, триатлета, но на спорт финиш. впереди. Да, да, да. Сначала спорт, а потом вот. Поэтому сейчас... Теперь до Нового года мы откроем уже регистрацию. О, mm -hmm. Я ссылочку кину, посмотришь. Да, обязательно. Mm -hmm. Будем. Не, mm -hmm. слушай, классная идея. Я еще думал по поводу ехать не завидовал в следующем году или не ехать. Отличный повод не ехать завидовать. <laughs> вот И спокойно сделать. Мне понравились трейлы. Я вот в этом году себя попробую. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. вот. Ну, я видел, да. Вот. Я не очень люблю всякие броды, грязь. Но организовать, не Потому грязь. что вот э, сама концепция, которая нами разработана, я сам, блин, тащусь от нее. Все. Ну, так бывает, когда вот виртуальные забеги, да, сначала придумываешь там, какой это будет забег, потом у тебя в голове рождается медаль, ты эту медаль э, делаешь, потом ее отдаешь на производство, и тут она и появляется, и вот этот сам весь процесс, он взаимосвязан абсолютно, и от начала, от одной мысли, когда ты видишь уже конечный результат, он весь вызывает кайф, не какие-то отдельные элементы. Вот. Точно так же и в мероприятиях. это В реальных мероприятиях то же самое. От самого начала до самого конца. И как бы трудно не было, ты идешь вот к этому финишу, и ты хочешь насладиться всем процессом. Класс. Это замечательно. Будем рассказывать э, слушателям про идеи, которые сегодня mm -hmm. родились? Ну, видимо, да, потому что я уже не могу <с про это не рассказывать. Короче, я сегодня Лешу заразил... Такой мысли, она у меня возникла давно, ну, как давно, относительно, может, с год. А, я, честно говоря, не люблю плавательные заплывы, потому что мне кажется, это безумно скучно. единственное, во что я бы вписался, это заплыв на Красном море по коралловым рифам. А, я большой фанат Египта и сожалею о той ситуации, которая сейчас политическая, не дает нам наслаждаться путевками в Кургаду или Шарм-эль-Шейх нормальной логистикой и жду когда это наконец закончится чтобы опять съездить посмотреть рыбок там детям показать но мы сегодня поняли что нет ничего невозможного и можно сделать там заплыв и А, и сначала назвать... мы поняли, что не только ты страдаешь да, от отсутствия да, иита, а что, что я... меня эта мысль будоражит уже достаточно давно. Да, в общем, концепция рождается просто бомбическая. Это какой-нибудь будет 5-6 километров заплыв в районе какой-нибудь Тель-Гуны, как, например, с, пер... с остановкой на кормление рыб, с кормлением ä, пловцов и рыб. Да. Вот. То есть там три Рыба опасно. Ну вот. ладно. Раскаточку 3 километра в группе, а потом трешечку на время. Да, и кстати, формат уникальный Дэн предложил. Мы сначала плывем спокойно, расплываемся, делаем остановку на небольшую кормежку. И потом на все деньги до финиша. Да, это сделать нужно обязательно январь, конец там, начало февраля. Это будет 20-22 градуса Красное море. Для 6-километрового заплыва шикарно зайдут гидрокостюмы. В общем, я не вижу ни одного вообще повода этим не заниматься. Если у вас есть какие-то мысли, подсказки, контакты людей, дайверов, а, еще кого-то в районе Хургады, мы ждем. Пишите комментарии, подключайтесь к нашей инициативе. Я думаю, мы обязаны это, это сделать. Будет это будет круто помощь, вообще. Да. В общем... Хорошо, что мы сегодня с тобой встретились, хорошо, что ты приехал оформлять себе визу в твой город однофамилец вот можно сказать. Лёша едет в Чехию в город Далечен, вот классный подарок тебе сделал. Она в Праге, да, или невеста? Невеста. Невеста на день рождения, вот в общем мы сегодня придумали, можно сказать, родили концепцию нового ивента. На самом деле, мы уже даже придумали, как медаль будет выглядеть. И вообще, короче, просто бомбически сюрприз. Ну, это покатает. Это будет сюрприз для финишеров. Да, это будет сюрприз для финишеров. Друзья... Нам сегодня удалось сделать максимально короткий, но супер насыщенный подкаст. Я просто жду не дождусь. Я думаю, что я его вне очереди воткну. У меня два, два выпуска сейчас на мастеринге, но этот я сведу в эти выходные и выпущу его. Чтобы вы еще успели посмотреть э, приглашение, услышать на стамину на босфор. Ну и вообще, короче, я просто сегодня заряжен энергией. Отлично. Получилось. Лех, у меня есть рубрика. Я жду от тебя рекомендации, совета и привета какому-нибудь триатлету или триатлетке, с которой я встречусь, мы с ней познакомимся. Или, может, мы уже знакомы. Она расскажет о своем пути в триатлон, своей жизни спортивной. Кого ты мне порекомендуешь? Ну, мы сегодня уже несколько раз упоминали этого человека, который вместе со мной, ну, чуть раньше финишировал Виши, потому что, ну, как бы. А, Олеся, не могу сказать про всю ее жизнь, но он не сильно человек был связан со спортом, мне так кажется, но когда ее вшторила, ну, она превратилась абсолютно в другого человека. И она сделала свой первый Ironman вместе со мной в Виши за 12 с маленькими копейками. Класс. Вот, Ты... Это а, ее работоспособности и упорству я удивляюсь вот поэтому вишнякова олеся наверное вот. хотелось бы ее Алисе, увидеть жду услышать. не дождусь знакомства мы с тобой почти соседи судя по локации мы и в которой находится мой дом и твой дом вот поэтому уверен что либо в ближайшее время либо уже в январе мы встретимся вот вам всем моим слушателям передаю привет спасибо за то, что э, слушаете, смотрите. Мне вчера был на встрече двц мне ребята просто не все такие. Слушай, классный подкаст у тебя. Когда новый, я прям вообще говорю спасибо, так здорово, так приятно. Ну вот, поэтому вам всем огромное спасибо за поддержку. Еще больше будет спасибо за репосты, потому что чем больше людей будет знать, да, забирайте. Чем больше людей будет знать о этой передаче, тем больше активного обсуждения, новых идей будет у нас обсуждаться. Все, всем спасибо, Леха, тебе спасибо тебе огромное. Тебе спасибо, отличное Давайте. дело, очень мне нравится. Давайте, увидимся, пока. Все, удачи.